Глава 7. Семен лежал на животе, а дождевые капли будто прибивали его к земле, не давая подняться на ноги. Он чувствовал, как теряет кровь, как она вытекает сквозь раны, смешиваясь с потоком дождевой воды. Вместе с кровью его покидали и силы. Ему нужно было обработать раны, нужно перевязать их, иначе он погибнет, но для этого нужно встать. Издав сдавленный крик, Сорокин все же смог подняться на одно колено, потом на другое, затем медленно встать на ноги. Держась за стену, он подошел к выходу из переулка и огляделся по сторонам, пытаясь сориентироваться. В очередной вспышке молнии он увидел здание Дома культуры, окна которого на этот раз были темными. В голову Семена пришла идея. Он огляделся по сторонам, убедился, что поблизости нет патрулей и как мог быстро побежал по направлению к ДК. Дверь снова была открыта. Семен проскользнул внутрь и уже через несколько секунд оперся локтями на барную стойку, пытаясь отдышаться. Где есть бар, там есть алкоголь. А алкоголем можно обработать раны, так? Сорокин обошел стойку и начал осматривать стоящие на полках бутылки и банки. Большинство из них были пустыми, но в одной была какая-то жидкость. Он вынул пробку, и в ноздри ударил резкий спиртовой запах, такой сильный, что глаза заслезились. «Отлично, то, что надо». Семен поставил бутылку на барную стойку и стал стягивать себя насквозь промокшую одежду, липнущую к коже, будто не желавшую расставаться с ним. Стягивая кофту через голову, Сорокин поднял руки и охнул. Все тело пронзило резкая боль. Наконец он стащил себя рубашку и аккуратно коснулся того участка живота, в который дети воткнули ему циркуль. Боль была сильной, но терпимой. Видимо, ему повезло, и циркуль не добрался до внутренних органов. Семен снова огляделся и увидел на одном из столиков старую рваную скатерть. Он взял ее в руки и, поморщившись от боли, оторвал полосу, затем еще одну. Ткань была ветхая и потому поддавалась легко. Взяв бутылку, Сорокин, не раздумывая, палил содержимым себе на живот. Рана загорелась огнем, и он стиснул зубы. Затем он сложил одну полосу ткани в несколько раз, прижал ее к ране и неловко, неуклюже обмотал тело второй полосой. Потом он обработал спиртовой жидкостью ссадины и царапины, вытер грязь с лица, а затем, подумав сперва немного, залпом выпил оставшуюся в бутылке жидкость. Семену повезло. Там было не больше глотка, иначе он спалил бы себе пищевод. Теплота стала разливаться по телу, и боль слегка притупилась». Семен снова оделся в мокрые, тяжелые, липкие вещи. Чувство было отвратительным. Затем он сел на один из стульев у бара и стал думать. Больше всего на свете он хотел бы покинуть эту проклятую планету. Был велик соблазн вернуться к изначальному плану. Пойти в гараж, отыскать что-то, чем можно было бы сломать замок на дверях ангара в космопорте и улететь. Однако что-то изменилось. Что-то внутри Семена. И прислушавшись к своим ощущениям, он понял, что именно – Он знал, где-то в глубине знал, что он уже опоздал. Он уже провел на Юпитере слишком много времени. Слишком много. Столько, что он даже посчитать не мог. Однако знал, что люди, находящиеся в таком состоянии, в котором находился его отец, столько не живут. Он опоздал. И торопиться ему больше некуда. Так может, стоит попытаться выяснить, что за чертовщина здесь происходит? И тут Семен вспомнил кое-что. Он вспомнил, как умирающий в больнице человек рассказал ему о каких-то собраниях в подвале столовой. Собраниях кого? Сопротивления? Кажется, если Семен хочет докопаться до истины, начать стоит оттуда. Он вздохнул, поднялся на ноги, перепроверил пистолет и фонарик и снова вышел на улицу под дождь. От дома культуры до столовой было не так уж далеко. Однако Семен был вынужден снова пробираться переулками, чтобы не попасться на глаза патрулям, а потому путь занял сильно больше времени, чем мог бы. Когда он приблизился к зданию, где в последний раз завтракал с Анной, когда это было вчера, позавчера, в боку снова кололо. Зайдя внутрь, Сорокин прислушался, не доносится ли из обеденного зала голоса. Было тихо, если не считать барабанной дроби капель дождя, а крышу и окна. Семен направился в боковой коридор и довольно скоро отыскал лестницу, ведущую в подвал. Дверь была не заперта, И он аккуратно прошел в узкий коридор, вдоль стен которого, словно ржавые змеи, тянулись жилы старых металлических труб, местами обмотанные тряпками. С низкого потолка капала вода, и, несмотря на то, что Сорокин старался шагать очень-очень тихо, каждый его шаг отдавался эхом от влажных кирпичных стен. Он дошел до конца коридора и толкнул вперед тяжелую, выкрашенную темно-зеленой краской дверь. За ней Семен увидел небольшое тускло освещенное техническое помещение – Пол был сырой. Тонкий слой воды собирался в пятна у стен. С потолка капало редкими ленивыми каплями. Пахло мокрым железом и какой-то едой. Вдоль стены громоздились ящики. Большинство развалились. От сырости дерево вспучило. На одной из коробок еще можно было разобрать буквы «Крупа». В центре стояли стулья, один пластмассовый, треснувший на спинке, один железный Заржавевший в местах, где облупилась краска, еще один деревянный с перекошенными ножками. Семен провел ладонью по стене. Камень был мокрым и шершавым. Он опустился прямо на пол между ящиками. Место для засады было плохим, слишком открытое, но другого варианта не было. Где-то в темноте за трубами капля упала в старую жестянку. Глухой звук прогремел в подвале, словно выстрел. Сорокин оперся спиной о влажную стену и стал ждать, сам не зная, чего именно. Минуты тянулись одна за другой, медленно, словно стекавшая в водосток дождевая вода. Он сидел в полумраке и думал о дне, когда разговаривал с отцом в последний раз. Это было пять лет назад, накануне его, Семёна, дня рождения. Субботнее утро выдалось прохладным, но уже по-весеннему солнечным. Отец позвонил Семёну около десяти и сказал, что заедет к нему где-то через час. После смерти матери отношения у них не клеились. Как-то вдруг выяснилось, что у них не так много тем для разговора, звонки постепенно становились все более редкими, личные встречи еще реже. Именно поэтому Семен удивился, когда услышал в телефонной трубке голос отца, а еще больше удивился, когда он сказал, что хочет заехать к сыну. Семен наспех прибрался в квартире, протер пыль и сменил совсем уже старые и заношенные трико на новые. Звонок в дверь прозвучал ровно через час после их разговора. Юрий Сорокин отличался особой пунктуальностью, как это было свойственно всем военным людям. Семен открыл дверь и пожал отцу руку. «Привет!» «Здравствуй!» Что-то выражение лица отца не понравилось Семену, что-то насторожило его, но он не мог понять, что именно. «Давай пальто я повешу». «Да, спасибо». Юрий отдал сыну пальто, разулся, пригладил густые волосы и прошел на кухню. Он нервничал, это было видно невооруженным взглядом. На секунду у Семена промелькнула мысль, что отец собирается сказать ему, что тяжело болен и умирает. Прежде чем понять, какие именно чувства вызвала бы у него такая новость, Семен отогнал прочь эту мысль. «Все в порядке?» «Да, да, все хорошо. Будешь чай?» «Да, пожалуйста». Семен поставил на плиту чайник и стал доставать чашки. Он буквально чувствовал спиной взгляд отца и почти слышал, как ворочаются мысли в его голове. Заварив чай, Семен повернулся обратно и увидел, что отец смотрит на него с неприкрытым волнением. «Ты меня пугаешь», — сказал Семен. «Что?» «Нет, нет, все в порядке. Я просто...» «Что такое?» — Семен опустился на табуретку у кухонного стола напротив отца. «Насчет твоего дня рождения». «А, Семен вдруг все понял. Ты не можешь прийти. Ничего страшного, не переживай. Я...» «Нет, нет», — поспешил прервать его отец. «Я приду. Я просто хотел спросить. Что?» Юрий вздохнул, будто собираясь с мыслями, затем выпалил. «Светлана хочет прийти со мной. Ты не будешь против». «Светлана?» — не понял Семен. «Какая еще Светлана?» «Светлана, с моей работы. Мы... мы вроде как с ней...» И тут до Семена дошло. «Оу, понятно». Он замолчал. Чашка с чаем замерла в его руке на полпути к рту. Тишина продлилась почти минуту. Затем Юрий, наконец, произнес. «Сынок, я...» «Даже года не прошло, папа», — тихо проговорил Семен. Я понимаю, я понимаю, но я просто хочу жить дальше. Вы с ней? Злость начала закипать в груди Семена. Вы с ней? Когда мама еще была жива? Что? Выторщился на Семена отец. Нет, нет, что ты? И что я должен буду сидеть и изображать, будто это нормально? Я ее впервые увижу. Мы можем познакомить вас заранее, энергично проговорил Юрий, будто ждал этого вопроса сына. Давай завтра сходим, например, в... «Я не хочу с ней знакомиться», — крикнул Семен, — «черт тебя возьми! Это обязательно? Обязательно тащить своих проституток ко мне на день рождения!» «Эй, а ну-ка, не называй ее так!» Юрий тоже мгновенно разозлился. Ноздри над черными усами начали быстро расширяться и сужаться. «А кто же она тогда?» «Я сказал, не называй ее так», — повторил Юрий уже громче. «И вообще следи за языком!» «А как мне разговаривать, папа?» — Семен вскочил на ноги. Ты ведешь ее в мой дом, на мой день рождения, после всего, после мамы. Ты думаешь, я не помню, как ты рыдал у ее койки, как руку ее держал и говорил, что любишь и будешь любить всегда. Год прошел, папа, даже не год. А ты думаешь, мне легко? Юрий тоже встал так резко, что стол качнулся и чашка с чаем опрокинулась. Думаешь, мне не больно? Я дневал ночевал возле ее койки. А ты где был? «Я был на дежурстве, ты же знаешь, я вообще-то пока не на пенсии, как ты. Ты просто решил, что достаточно скорбел, да? Три месяца возле больничной койки, потом отсчитал год, и можно опять баб водить?» «Хватит», — отрезал Юрий, «хватит!» «Ты себя сейчас не слышишь, ты взрослый мужик, а ведешь себя как истеричка». «А ты ведешь себя как предатель», — прошипел Семен. «Ты предал маму и даже не понял этого, ты ее предал сразу после ее смерти». Юрий долго молчал. Он сжал кулаки, медленно разжал, сделал шаг назад. «Делай, как хочешь», – тихо сказал он. «Взрослый мужик». Он развернулся, пошел в коридор, натянул пальто и быстро обулся. Семен не пошел его провожать, просто стоял на кухне, тяжело дыша, с пульсацией в висках. «Не переживай, мы тебя не потревожим», – бросил Юрий уже от входной двери. «Подарок я оставлю у вахтерши». И хлопнул дверью. «Глухо. Тяжело». Этот резкий звук разбудил Семена. Он поднял взгляд и увидел вошедшую в подвальное помещение девушку. Мокрые черные волосы облепили худое бледное лицо. На Но носу сидели не по размеру большие очки, одно из стеклышек которых треснуло. На девушке был старый, тысячу раз заплатанный серый дождевик. Увидев Семена, она вздрогнула и выронила коробку, из которой по полу рассыпались карандаши. Девушка уже дернулась по направлению к выходу. «Стой, пожалуйста!» — Семен поднял руку, словно пытаясь удержать ее, хотя между ними было не менее пяти метров. Взгляд девушки скользнул по лицу Семена, и она действительно остановилась. Ее глаза округлились. «Это... это вы?» «Я... да, это я!» — ответил Семен, не до конца понимая, что именно она имеет в виду. «Вы с земли!» И тут Семен вспомнил. «Ты была в институте, да? За дверью. Это я, да, да, я с земли!» С этими словами Семен поднялся на ноги, которые за время долгого ожидания успели основательно онеметь. Девушка отшатнулась, но не убежала. «Вы? Вы живы?» — сказала она. «Да, хотя многие здесь пытаются это исправить. Как вас зовут?» Девушка стояла молча несколько секунд, затем тихо произнесла «Ира». «Отлично. Ира, расскажите мне, что здесь происходит?» «Как вы узнали про это место?» — медленно произнесла Ира. «Мне сказал мужчина в больнице». Он сказал, что у вас тут проходит собрание. Я не знаю, как его зовут. Он был там и... «Его зовут Юра», — тихо сказала Ира. «Да, но...» — Семен потер ладонями лицо. «Его звали Юра. Он мертв. Мне очень жаль». Ира охнула. «Боже, они... Они его...» «Да», — сказал Сорокин. «Его убили. Его убили люди Горбоносова». «Нехорошие люди», — как-то по-детски произнесла Ира. «Нехорошие, да, это точно». «Где? Где вы были?» — спросила Ира. «В каком смысле?» «Почему не прилетали к нам? Почему вы нас бросили?» Семен не понимал, что она имеет в виду. «Вас никто не бросал. После потери связи мы отправляли две спасательные экспедиции, но они, очевидно, не достигли цели. Всего две?» – спросила Ира. Ее голос был спокойным и каким-то кротким. «Ну да, просто потом мы получили сигнал, сообщение об убийстве Стаса Наумова, и меня отправили сюда. Но Стас жив?» – Семен вздохнул. «Мне жаль, но...» «Нет, Стас тоже убит». «Убит уже после того, как я прилетел сюда?» «Что?» – всхлипнула Ира. Она отреагировала на новость о смерти Стаса куда более эмоционально. «Мне очень жаль», – повторил Сорокин. Ира накрыла лицо ладонями и принялась плакать. Семен не знал, что ему делать. Он подошел к девушке и неловко погладил ее по плечу. «Я понимаю. Мне правда жаль». «Они все узнали». Ира убрала ладони, на ее лице читался гнев. «Они все узнали. Вот почему его убили. Они боятся». Чего бояться, я не понимаю, что они узнали. Семен был готов схватить девушку за худые плечи и потрясти, но сдержался. Он. Ира вдруг повернула голову куда-то направо, прислушиваясь. Через 10 секунд она снова посмотрела в глаза Семену. Стас что-то нашел. Он говорил, что это доказывает все. Он хотел нам показать, показать на собрании, но. Семен не хотел, чтобы она снова расплакалась, а потому быстро спросил: Что он нашел, что хотел показать? Дневник! Он сказал, что это чей-то дневник. «Чей? Я не знаю». «Где? Где этот дневник сейчас?» Ира вздохнула, ее взгляд блуждал по комнате. Было похоже, что она находится под действием каких-то психотропных препаратов. «Я не знаю». Он сказал, что спрятал его в надежном месте. «И все? Это все, что он сказал в надежном месте?» Он сказал, что там тихо, что никто его не найдет, даже сам дождь, потому что там тихо. Тихо, Семен лихорадочно пытался сообразить, что к чему, что это значит, что значит «не найдет дождь». Вдруг Ира снова резко повернула голову, но на этот раз то же самое сделала Семен, потому что они оба услышали звуки. Где-то над их головами топали и переговаривались люди, минимум двое, может больше. Семен посмотрел в испуганные глаза Иры и прислонил указательный палец к губам. «Тихо! Спрячься за теми ящиками!» – прошептал он, а сам достал из-за пояса пистолет. Увидев оружие, Ира нервно вздохнула. Семен снова приложил палец к губам и кивнул в сторону ящиков. Ира, поглядев пару секунд на пистолет в руках Семена, все же вышла из оцепенения, направилась к ящикам и села на пол за ними, прикрыв голову руками. Сам Семен метнулся в угол напротив входа, надеясь, что тень сможет скрыть его, зажал пистолет обеими руками и направил ствол на входную дверь. Голоса и шаги становились громче. Люди спустились в подвал и теперь шли по направлению к помещению, где спрятались Семен и Ира. Сердце колотилось со страшной силой. Несмотря на холод, ладони Семенов вспотели, и рукоять пистолета скользила в них. Голоса стали еще громче. Они прямо за дверью, прямо здесь. Их двое. Сейчас они войдут внутрь. Дверь со скрипом отворилась, и Семен увидел двух рослых мужчин. У того, что зашел первым, в руках была металлическая труба, у второго ружье. Первый говорил что-то, но замолк на середине фразы, увидев Сорокина. Глаза его округлились, он стал набирать воздух в легкие, и тут Семен выстрелил. Хлопок прозвучал оглушительно, многократно отразившись от сырых стен подвала. Ира взвизгнула, пуля угодила мужчине с трубой в грудь, и его отшвырнула назад прямо на второго мужчину. Тот вздрогнул, но быстро сориентировался и вскинул ружье». Семен скользнул спиной по сырой стене, съезжая вниз, падая на мокрый пол. Ружье выстрелило. Дробь попала в стену где-то над головой Семена. Вспыхнули искры, а потом еще раз. Справа и слева. Дробинки рикошетили во все стороны. Семена надавил на спусковой крючок, раздался новый выстрел, и второй мужчина повалился на пол прямо на первого. Сорокин судорожно выпустил воздух из легких. Он дрожал. Картинка перед глазами пульсировала. Ему казалось, что вот-вот в помещение войдет кто-то третий, но никто не вошел. Он вздохнул и начал подниматься на ноги, как вдруг услышал хрип. Посмотрев на то место, где за ящиками прятала Сира, Семен ужаснулся. Девушка лежала на полу, жадно хватая воздух, а из ее разорванной шеи, в такт вздохом, брызгала кровь. Одна из дробинок срикошетила прямо в нее». «Черт!» — вскрикнул Семен, подбежал к Ире, стал зажимать рану на ее шее голыми руками. Но было уже поздно, девушка не дышала. Семен бессильно опустился на пол и накрыл голову руками. 2 марта. Три вопросительных знака. «Сегодня дождь как будто сильнее, и он делает сильнее меня, сильнее в моих убеждениях и моих намерениях. Сегодня я распорядился организовать в западном крыле санатории изоляторы». Мы выделим несколько комнат для того, чтобы разместить там некоторых наших коллег. Тех, кто в обход моим поручением продолжают распространять среди коллектива ложную информацию. Мы их поймали. Мы поймали их всех. Это Башкова, Козловская и Филиппов. Они проводили собрания. Они сплетничали. Обо мне. О нашей великой миссии. Они хотят вернуться на Землю. Глупцы. Землянам на нас наплевать. Да и не нужны они нам». Я постараюсь объяснить им это. Постараюсь объяснить, что нам нужно закончить миссию во имя науки. А после смогут вернуться на свою любимую Землю, если они так того хотят. Если убедить их не получится, то, боюсь, придется продержать их в изоляции до конца. Я распорядился закрыть на замок ангар космопорта. Ключ я буду хранить при себе. Никто не покинет Юпитерию, пока мы не завершим миссию. Я еще выдал оружие Юрию и еще нескольким надежным людям. Да, не все знали, что оно у нас есть. Его добавили в состав груза в последний момент. На всякий случай, вдруг на планете обнаружится враждебная форма жизни. Что ж, кажется, этот случай наступил. Три вопросительных знака. Марта. Сегодня группа предателей, по-другому я их назвать не могу, попыталась устроить переворот. Они хотели проникнуть в мою квартиру, пока я спал. И что они собирались делать со мной, я даже знать не хочу. Но я предвидел это. Я знал, что кто-то еще остался на свободе. Мне говорили, что их еще несколько. Кирилл с Лешей схватили их, схватили их всех. Мы расширили наш изолятор, это вынужденная мера, пусть остынут, придут там в себя. Как они не понимают, как не видят, эта прекрасная планета жаждала быть открытой. Она так щедра на и научные открытия, и она стремится поделиться ими с нами. Идиоты, предатели. Вопросительный знак. Что ж, Филиппов согласился оставить свои идиотские попытки улететь на свою любимую Землю. Он вернется к работе и будет тише воды и ниже травы. Для этого пришлось немного надавить на него. С этим мне помог Юрий. Мы не делали ничего такого. Юрий служил, и он знал, как он сам это назвал, точки, на которые надо надавить, если ты хочешь, чтобы человек сделал то, что тебе нужно. Он не обманул, Филиппов быстро пошел на сотрудничество. К слову, он сдал еще двоих. Я уже отправил за ними, их сейчас приведут». «Я попросил ребят подольше подержать их на улице, прежде чем сажать в изолятор. Пусть умоются дождем». Два вопросительных знака. «Это было необходимо. Он просто не хотел говорить. Не хотел и все тут. Что мне оставалось делать? Чертов Клементьев! Чертов климентьев Идиот! Идиот! Идиот!» «Оказался крепким орешком, видите ли? Не раскололся. Он ударил Юрия. Что ему оставалось? Это самооборона. Похоронить тело в здешнем грунте не выйдет». Слишком трудозатратным будет рыть могилу. Надо что-то придумать.